Два последующих дня Макс провёл в тягостных метаниях и мучительных размышлениях. Во-первых, позвонил старику Лоренцу, и тот организовал ему встречу с дочерью и её соседом. Детально описав им внешность предполагаемого убийцы, Макс вынужден был засвидетельствовать на их изумлённых лицах полное отсутствие представления о ком может идти речь. В один голос и дочь Лоренса, и её сосед заявили, что мужчин, имеющих хотя бы отдалённое сходство с портретом, нарисованным Максом в своём районе никогда не встречали. При расставании оба тем не менее горячо заверили, что если что-то услышат или узнают, то немедленно поставят в известность господина сыщика. Во-вторых, поговорил по телефону с Кристиной Матерн. Она сама позвонила ему и спросила, есть ли какие-то обнадеживающие результаты в розыске бриллианта. Не вдаваясь в подробности, тем более не единым словом не обмолвившись о своих приключениях на рынке, Макс сказал ей, что велика вероятность того, что бриллиант у Ахмеда, но без расписок к нему не подступиться. Обрадовавшись, она сказала: "Это уже успех, господин Вундерлих". "Возможно", скромно сказал Макс, потирая шишку на голове, и добавил, вспомнив: "Кстати, фрау Матерн, полиция вас не беспокоила? А почему она должна это делать?" Он попробовал пошутить. "Как вы думаете, фрау Матерн, кроме нас с вами, кто-нибудь ещё знает об убийстве банкира?" «Я совсем не подумала. Вот именно. А ведь вы одна из самых близких персон к Рольфу Гаммерсбаху. Полиции не составит никакого труда разыскать вас. Тем более супруга убитого банкира не испытывала к вам особой любви». Макс услышал, как Кристина тяжело вздохнула, но никак на это не отреагировав, продолжал. «Кстати...» Если получите повестку или будете приглашены иным способом, обязательно сначала известите меня. А если не получится, то помните, ни в коем случае не упоминайте историю с бриллиантом. Вот об этом, пожалуй, знаем только вы и я. Да ещё моя помощница. Да ещё тот, у кого находится бриллиант, шутливо добавила она, на что Макс ответил: "Правда, Это лицо, скорее всего, не имеет ни малейшего представления о том, что бриллиант принадлежит некой Кристине Матерн. Думаю, Рольф Гамерсбах ни с кем не делился этой информацией. Фрау Матерн никак не отреагировала на это замечание, лишь пообещала сделать всё так, как он сказал, после чего отключилась. Потом еще были разные в третьих, в пятых и тому подобные вещи. К исходу второго дня Макс сидел усталый в своем офисе и поджидал Мартину, которая позвонила полчаса назад. На Шиллер-штрассе уже было темно, эконом-лампы в его офисе, как обычно, фиксировали дымовую завесу, но он не обращал на это внимания. Рассказывай, что новенького, сказала Мартина, когда удобно устроилась на диванчике. Макс рассказал ей о беседе с пенсионером Лоренсом, любезно устроившим ему встречу с дочерью и соседом, и подытожил: "Вот и всё новенькое, Мартина. Никто ничего не видел и не слышал". Мартина встала с диванчика, подошла к окну и распахнув его, прикурила сигарету. Некоторое время задумчиво глядя в темноту, выпускала в неё клубы дыма. Потом обернулась и, словно вспомнив, спросила: "У тебя есть сегодняшняя бильт?" "Нет. Зато у меня есть". Она залезла в сумочку, выудила оттуда сложенную много раз газету, развернула её. И отыскав нужное место, протянула Максу. Дорожная полиция Франкфурта обнаружила синий Volkswagen с ключом в замке зажигания. Полиция не исключает, что это тот самый автомобиль, на котором скрылся убийца банкира Рольфа Гаммерсбаха. Автомобиль был предъявлен для опознания хозяйке парикмахерского салона фрау Шнайдер. Хозяйка салона не исключила, что это может быть именно тот автомобиль. но добавила, что для неё, как человека плохо разбирающегося в автомобилях, все фольксвагены одинаковые. Быстро сработали, сказал Макс, обратив внимание никакого упоминания твоего имени. Макс очевидным образом расстроился и заходил по комнате. Самолюбие его было ущемлено. Он бросил негласный вызов франкфуртской полиции, и вот она, совершенно об этом не догадываясь, наступает ему на пятки. Наконец, Макс плюхнулся на диван и с нескрываемым раздражением сказал: "Послушай, Мартина, они так чего доброго отыщут убийцу по моей наводке, а при нём и расписки, о которых полицейские сыщики в настоящий момент не имеют ни малейшего представления. Вот он, Замечательный образчик недобросовестной конкуренции. Мартина с удовольствием подхватила заданный тон. И пойдёт начинающий сыщик Макс Вундерлих регистрироваться безработным на биржу, потому что вследствие неисполнения заказа клиента жить ему будет не на что. Макс грустно улыбнулся. Однако вовремя спохватился и усталым, но твёрдым голосом сказал: "Во-первых, Молодые опытные бухгалтеры ещё не валяются на улице. Во-вторых, совсем не факт, что угнанный Volkswagen имеет что-то общее с преступником. Мало ли автомобили угоняют, в том числе и Volkswagen'ов. В-третьих, если полиция так и будет продолжать идти по моим следам, то в какой-то момент я всё равно окажусь первым на финише. Твоя убеждённость мне нравится, Максик. Так держать. А все-таки, что собираешься предпринять в ближайшие дни? У всякой дистанции есть старт и финиш. Что было на старте, мы не знаем. По меньшей мере, пока. Ты говоришь загадками. Все просто. Мы не знаем со стопроцентной уверенностью, кто и где сел в «Фольксваген». Но точно знаем, где этот кто-то покинул автомобиль. Теперь надо попробовать поискать там. На финише, так сказать. Теперь, понятно, более чем Максик. Так что только вперёд, моя мисс Марпл, не оглядываясь на конкурентов, но и не забывая о них. Мартина подумала, что так он её ещё никогда не называл, но промолчала, давно привыкшая к его причудам.